Глава восемнадцатая. Наше зрение привыкло к темноте, когда мы отошли от костра. Тёмное ясное небо было усыпано серебряными звёздами. Мы молча шли по голым равнинам под светом луны. Было тихо до жути, если учесть, что мы вели за собой тринадцать детей. Хотя дети были необычные, каждого из них коснулась смерть. И теперь это подгоняло их. У них пробудился... инстинкт выживания и они дружно шли не разговаривая не спрашивая даже самый маленький из них стойко держался цепляясь то за мою руку то за руку джека когда уставал в их движениях была тревога терзавшая мое сердце теперь недалеко сказал джек скоро мы выйдем к железной дороге это он преувеличил идти было еще далеко Ближайшая станция была в милях от нас, а когда взойдет солнце, нас будет легко заметить. «Как ты думаешь, у Аланана и его воинов все в порядке?» Я оглянулась. Мерцающий огонь костра давно уже скрылся из виду. «Она!» Маленький мальчуган, которого Джек посадил на плечи, куда-то показывал рукой. В нескольких милях от нас появился слабый свет. Он появлялся, И пропадал фары автомобиля, видневшиеся сквозь кустарник. Меня охватила паника. Кому еще понадобилось ехать в такое время? Те негодяи нашли нас на открытой равнине, где никуда не убежишь, нигде не спрячешься. На этот раз они не упустят детей. Хуже того, возможно, они даже не станут загонять их в фургон. Ведь им нужны не дети... а их тела. Они могут убить всех и все равно получат свои проклятые деньги и не оставят свидетелей в живых. Огни приближались, и я вспомнила свой кошмарный сон. Кровавый дождь, кровавый дождь, птенцы голубей, смятая корона. У меня в ушах громко стучал собственный пульс. О, Господи, поговори со мной, Мо! Скажи что-нибудь, скажи хоть что-то! Ничего, только молчание, полное и глубокое. Потом с другого конца равнины донёсся пронзительный свисток, свисток локомотива. «Поезд идёт, нам нужно сесть на него скорее», — сказала я Джеку, но он смотрел то на поезд, то на автомобиль. «Джек, что ты медлишь? Нельзя терять время!» Он снял ребёнка с плеч и начал расстёгивать рюкзак. «У нас остался в аптечке спирт». «Да, но...» «Лови». Он бросил мне бутылку. Потом достал пару своих футболок и стал их рвать. «Нам нужно остановить поезд. Надо зажечь факелы, иначе машинист не увидит нас в темноте». Он дал мальчишкам несколько полос ткани и показал на сухое дерево, упавшее на землю. Тёрн. «Летенье Тави». Они помчались к дереву, обломали ветки и обмотали концы тканью, чтобы не уколоться. «Джек, гляди!» — воскликнул я. Следом за первым ехал второй автомобиль. Его фары сверкали в темноте, словно змеиные глаза. Блин, они вызвали подкрепление. Джек обламывал шипы, оставляя их только на конце веток. Намотал на них ткань и полил спиртом. Он быстро делал другие факелы, состязаясь с автомобилями, которые все приближались и приближались. В воздухе повисли спешка и отчаяние. Они пропитали мою кожу, оставив тонкую пленку пота. Дети стояли рядом, тихие и молчаливые, словно давно уже онемели. «Держите их повыше», — сказал Джек, раздавая факелы старшим мальчишкам. «Не бойтесь». Он ударил пальцем по колесику зажигалки. Факелы вспыхнули один за другим. Десять трепещущих солнц осветили ночь. Земля вокруг нас заколыхалась в волнах неровного золотистого света. «Теперь они нас видят», — сказала я, повернувшись к машинам. Но «Ну и пусть», — Джек показал на поезд. Он был еще далеко, но стремительно приближался. Вот только вопрос, кто доедет до нас раньше? Мы находились не слишком далеко от железнодорожных путей, но всё же казалось, что до них целая вечность. Моё дыхание вырывалось изо рта короткими, неровными взрывами, когда мы бежали по колючей земле. Одна девочка передо мной споткнулась и упала. Я подхватила её и потащила на себя». Легкие горели, ноги дрожали от добавочной тяжести, но я продолжала бежать. Я бежала бы до тех пор, пока не истерлась кожа на моих ступнях, потому что ничего другого не остается, когда тебя кусают за пятки монстры. Ты засовываешь подальше свои крики, панику, страх. У тебя на уме одно — убежать от мерзавцев». Я не сводила глаз Джека и продолжала бежать. Его факел светил впереди, белый дым улетал в небо. Дети с тайкой держались за ним, расходясь буквой «В». Старшие впереди, младшие старались не отставать. Они и были с тайкой птиц, летевших домой на огненных крыльях». Такое сюрреалистическое, волнующее зрелище, оно поразило меня, несмотря на панику и хаос, и навсегда останется в моей памяти. Мы вышли на железнодорожную колею и поискали взглядом автомобили. Они были уже недалеко. «Ну-ка, встаньте вот так, быстро!» — Джек поставил детей плечом к плечу по обе стороны от рельсов. «Можешь ее отпустить!» — сказал он мне. Я поняла, что до сих пор держу девочку, которую подобрала. Я ослабила хватку и позволила ей медленно соскользнуть с меня и встать на ноги. Она заняла место среди других детей. Её алебастровая кожа порозовела от жара факелов. Вместе они образовали стену яркого света. Я стояла с Джеком в середине колеи между рельсами. Гравий у меня под ногами запульсировал от грохота надвигающегося поезда. «Господи, пожалуйста, останови поезд! Пожалуйста, останови! Пожалуйста, останови!» Джек взял меня за руку. Он словно почувствовал нараставшее во мне напряжение. «Держи меня крепко и не отпускай», — сказал он. Другой рукой он поднял над головой факел. Его глаза горели от света пламени, но было в них и что-то другое. Одержимость, твердость, уверенность. Поначалу я не могла это определить, но потом до меня дошло. «Ты веришь в собственную магию?» — спросила я однажды. Я перестал верить после Лили. Но сейчас я видела профиль человека, который верил в неё, и я восторгалась этими минутами, которые мы делили с ним, чтобы не ни случилось потом. "Джек вернулся", сказала я себе. Что? Его голос был еле слышен из-за металлического скрежета вагонов. Прожектора локомотива светели прямо на нас. Рельсы гудели и вибрировали. Поезд мчался на полной скорости. Джек тихо выругался. «Он не остановится». «Почему?» Я замахал руками над головой. «Я уверена, что они нас видят. Мы все освещены». Это товарняк. «Если машинист заснул или если он не глядит на дорогу, мы обречены». Состав надвигался с пугающей быстротой. Автомобили тоже. Мы уже видели прямоугольную полоску света, отражавшегося от номерного знака первой машины. «Держи». Джек отдал мне факел. «Уведи детей от рельсов». «Что ты задумал?» «У меня все похолодело, когда он достал винтовку». «Встаньте на той стороне». «Все». «Состав длинный». Он надолго отгородит вас. Те парни не смогут до вас добраться. А ты? «Джек, сойди с путей!» Я закричала, чтобы он услышал меня сквозь грохот поезда. «Иди, Родал, быстрее!» Его приказ заставил меня действовать. «Держите ваши факелы!» Я собрала детей на другой стороне. «Держите их выше», — сказала я тринадцати ребятишкам, которые всю жизнь были вынуждены прятаться и которым в этот момент отчаянно требовалось, чтобы их увидели. Мои глаза метались от Джека к поезду, потом к фургону, который мчался к нам. Бледные ленты рассвета наливались кровью на восточном небосклоне». Джек направил винтовку вверх, выстрелил, открыл и закрыл затвор, чтобы выбросить гильзу, и выстрелил снова. Выстрел разнесся по равнине, словно удар грома. Фургон медленно остановился, его огни уставились на нас, словно глаза хищника, высматривающего добычу. «Вот так, мерзавцы! Мы вооружены, так что прочь отсюда!» Грохот выстрела, казалось, был замечен и в поезде, потому что его стремительный напор ослабел. Громко заскрижетали тормоза, но скорость все равно была слишком велика, и состав не мог не сбить стоявшего на рельсах человека. «Джек!» — закричала я. Дети дружно ахнули, когда состав пронесся мимо нас полосой ржавчины и металла, погасил вихрем воздуха некоторые из наших факелов и остановился. Первый вагон был от нас в нескольких метрах. Тишина, наступившая после такого грохота и скрежета, была великолепной. Ее подчеркивала пустота окружающих равнин. Зверь, которого мы так упорно ловили, стонал и скрипел, будто дракон, лишившийся сил. Джек сумел его остановить, но я чувствовала только болезненную пустоту в сердце. Я стояла, застыв, минуты тикали, а я стояла, глядя на ярко-голубой контейнер на платформе, и пыталась вспомнить, как люди дышат». Скрежет металла о металл, вывел меня из шокового состояния. «Родал, иди туда!» — это кричал Джек. Облегчение такое огромное, что оно дало команду, пуск, моему сердцу, и кровь снова застроилась по телу. Дети нашли его раньше меня. «Харака! Харака! Быстрее!» Он погасил те факелы, которые еще горели. Затоптал их и теперь подсаживал детей в товарный вагон. Вместо сплошного металла там были прорези, похожие на жалюзи со всех четырех сторон. «Я договорился с машинистом», — сказал Джек. «Я заплатил ему, чтобы он довез нас до Ванзы». В нем бурлил адреналин, и он даже не догадывался о тех муках, которые только что мне причинил. Он протянул мне руку и ждал, когда я схвачусь за нее, чтобы посадить меня в вагон. «Давай, Роддал, хватит стоять без дела. Я сказал, чтобы он отправлялся. Не теряй времени». Я не стою без дела. Мне хотелось плакать, и я не знала, то ли от злости, то ли от облегчения. Я думала, что ты... ты... Поезд свистнул и тронулся. «Родал!» Джек потёр плечо и поворачивал им вперёд и назад. «Ты ушиб и другое плечо. В инциденте с минивеном он упал не на этот бок. Мне и в самом деле не надо больше уступать дорогу всем подряд». Джек проговорил это так серьёзно, что у меня дёрнулись уголки губ. Как ты ухитряешься вызвать у меня улыбку даже в самой тяжелой ситуации. Я рад, что мои травмы тебя забавляют. Он поднял меня в вагон и прыгнул сам. Тут козы, — воскликнула я. Дно вагона было покрыто сеном. Козы сидели в клетках вокруг нас. Это вагон для перевозки скота. Запах соответствующий, — отметила я. Джек оставил дверь открытой, так что вонь нас не слишком донимала. Я быстро пересчитала детей. Все были на месте. У малышки, которую я несла, были ободраны до крови колени, но в остальном всё было нормально. Дети смотрели своими бледными глазами сквозь прорези на подъезжавший минивэн. Он был отчетливо виден в утренней дымке». Это был тот самый минивэн, который мы видели на дороге перед Магессой. К нему приближался второй, весь покрытый пылью. «Ты напугал их», — сказала я, когда Джек прислонился к открытой двери, закинув за плечо винтовку. Я сыграл ва-банк. У меня было всего два патрона. «Значит, если они сейчас прыгнут в поезд...» Мы двигались со скоростью улитки. Локомотив напрягал все силы, чтобы разогнаться. Не прыгнут. Они не знают, что у меня нет патронов. Они хотят забрать детей, но не настолько, чтобы рисковать своими жизнями. Раз поезд нас подобрал, мы в шоколаде. Мы приедем в Анзу раньше них. Я уже хотела вздохнуть с облегчением. когда автомобиль, ехавший за первым, прибавил скорость. Похоже, водитель не собирался останавливаться. «Что за дьявол?» — Джек выпрямился. «Он хочет врезаться в нас». Но водитель врезался прямиком в белый минивэн, дал задний ход и врезался еще раз. «Блин!» Воскликнул Джек, когда пыль осела. Обе машины воткнулись в кучу гравия возле путей. «Это Бахати!» «Господи!» «Вероятно, он приехал за нами. Но что он делает?» «Нападает на тех?» «Так не похоже на него!» Мы с ужасом наблюдали, как три парня выскочили из Минивена и выволокли Бахати из машины. Водитель оставался в Минивене, зловещий темный силуэт за тонированным стеклом. С халастика на теле Джека напряглась каждая мышца, когда он это сказал. Ее нет с Бахати, ведь я велел привести ее. Должно быть, она у них. Вот почему Бахати так долго преследовал их. Джек, я схватила его за руку. Ему надо было идти туда, но я удержала его на несколько секунд. У тебя нет патронов. Ничего нет. Это неважно. Там маленькая девочка. Она нуждается в моей защите. Если бы у меня была тысяча жизней, я бы согласился умереть Тысячу раз, лишь бы спасти ее. Это была не Лили, -Ли. но Джек не хотел допустить повторения трагедии. «Послушай меня», — сказал он, — «что бы ни случилось, оставайся в поезде. Ты должна отвезти этих детей в Анзу. Ты слышишь меня?» «Нет, я не могу. Ты можешь все. Ты моя девочка в из радуги. У тебя офигенная магия». «Никогда не забывай об этом!» Он взял в ладони мое лицо и поцеловал так, словно я была самым прекрасным лакомством, которое он пробовал в своей жизни. А потом я услышала хруст гравия. Джек спрыгнул на насыпь и направился к кружку парней, которые били и пинали лежавшего на земле бахате. «Отпустите его», — сказал Джек, направив на них винтовку. Его тон не оставлял места для возражений. Он знал, что у него нет патронов. Я знала, что у него нет патронов. Но они даже не подозревали об этом. Парни попятились от Бахати и встали возле Минивена. Джек направлял дуло на каждого из них поочередно, не позволяя им опомниться. «Бахати!» «Прыгай в поезд», — сказал Джек, свернувшемуся на земле парню. У Бахати заплыл глаз, он был плох, но всё-таки встал на ноги и, держась за коленку, захромал к поезду. «Эй, ты!» — Джек постучал дулом в стекло водителя. «Выходи с поднятыми руками и открой заднюю дверцу». Поначалу казалось, парень не слышал его. но потом выставил наружу сначала одну ногу, потом другую. У меня сжалось сердце, когда я увидела его лицо. Через его лоб до щеки шла открытая рана, рассекшая бровь. Кровь уже начала засыхать, оставив на коже красный поток. На запястье было что-то повязано. Красная бандана, трепетавшая на ветру. Я уже где-то видела его». «Где? Когда?» И тут меня озарило. «В полиции. Когда я ездила туда с Гомой?» Он произвел на меня жуткое впечатление, вернее, его глаза. В них было что-то ледяное, пустое, контрастировавшее с его улыбкой. «Кака?» — так называл его инспектор Хамиси. Я содрогнулась, вспомнив его смех, когда он пытался переехать Джека. ха ха ха, -ха Смех гиены над падалью. Я протянула Бахати руку и помогла забраться в вагон. Из его носа текла струйка крови. «Открой заднюю дверцу», — сказал Джек водителю. «Кака?» Лениво, словно на воскресной прогулке, направился к задней дверце. «Не знаю, кто ты такой. Заткнись!» Джек подтолкнул его стволом. «Выпусти её!» «Кого выпустить?» Кака открыл замок и шагнул в сторону. Я не видела, что было в фургоне. Но Джек выглядел недовольным. «Где она?» — спросил он. «Что вы сделали со схоластикой?» «Джек», — вмешался бахать и держась за челюсть, — «схоластика осталась на ферме. Гома не отпустила ее. Она хочет заказать ей очки. Я приехал один». Джек недоверчиво покосился на него. «Тогда чего ты -то шипся рогами с этими засранцами?» «Потому что они били моего отца. Я приехал за тобой, а вместо этого увидел в лагере отца». Он не сказал им, где дети, и они мучили его, и Маранов. «Если бы не мое появление...» — Бахат закрыл глаза. «Во мне что-то переклинило, Джек. Я не подумал. Я просто помчался за ними». Подумки. Джек медленно отступал от парней, не опуская винтовки. «Мы уезжаем. Нам не нужны проблемы. Садитесь в машину и сваливайте». Поезд набирал скорость. Я уже с трудом слышала Джека сквозь стук колёс. «Давай, Джек, уходи!» «Точно», — ответил Кака. «Мы тоже не хотим проблем». Он повернулся и пошёл к минивену. Но нагнулся, как будто хотел завязать шнурок. Что-то сверкнуло, и бандит выпрямился. Когда я сообразила, что это стальной блеск мачете, оно уже летело к Джеку с грозным вуш Я охнула, когда Джек рванулся в сторону, уклоняясь от него. Через две секунды он пошатнулся. Красное пятно окрасило его майку и расползлось по рукаву. Кровь струйками полилась по руке и закапала на землю. Джек был ранен. Его колени глухо стукнулись о землю. Винтовка выпала из рук, когда он схватился за плечо, зажимая рану, чтобы остановить кровь. Мы тоже не хотим проблем, повторил Кака. Он подошёл к Джеку и подобрал винтовку, потом наступил башмаком на лицо Джека и медленно, медленно надавил, пока Джек не упал навзничь. Я хочу, чтобы ты облизал мои ботинки за все доставленные мне хлопоты. Мне пришлось ездить по дорогам, разыскивать вас. Ты понял? Он показал на рану на своем лице. Это я получил от шефа Масаи, который украл мой груз. Знаешь, что я сделал ему? Я переломал ему ноги. Мои люди спросили, почему кака, почему ты не убил ублюдка? Как опотёр пятнистые волосы на голове и наклонил голову вправо, потом влево, словно прислушиваясь голосам в своей голове. Видишь ли, большинство людей не понимают этого. Упоительность и страдания. Я страдаю, когда убиваю. Убивать легко и просто, как погасить окурок сигареты. Джек поморщился когда Кака провел каблуком по его лицу. Но вот продлить страдания... Ах, трансформировать! Это искусство! Я сделал из этого старейшины шедевр. Какая польза от пастуха, который не может ходить? Он разразился своим отвратительным смехом. Подручные присоединились к нему... Они стояли над Джеком и смеялись, вспоминая, что они сделали с Алананой. «Пошел ты!» — Джек плюнул в кака. Лужа крови уже растеклась вокруг него по земле. «Вставай, Джек! Беги!» — каждая клеточка моего тела кричала ему эти слова. «Сейчас или никогда!» Но я не знала, может ли он подняться, может ли бежать. Знала только, что с каждой секундой мы уезжали всё дальше и дальше от него. «Ой-ой», — сказал Какка, — «зачем употреблять такие слова? Так ты не хочешь облизать мои ботинки?» «Ладно». Он сбросил с себя зловещую маску и перестал улыбаться. Теперь он выглядел как стервятник. каким и был внутри и снаружи. Тогда я отрежу твой язык и вытру им ботинки, а ты посмотришь на это. Но пока что мой товар уезжает, и я сержусь. Ты, — отрывисто приказал он одному из подручных, — займись машинистом, а вы двое ступайте к детям. Возьмите мачете. Сделайте это в поезде. Зарежьте их, как тех коз, с которыми они едут. И девчонку тоже. Если вы их тронете, я... Что ты? Как она башмаком на рану Джека и глядел, как он извивается в пыли. Ты даже встать не можешь. Он похлопал по телу Джека и достал его бумажник. Ты уже ни на что не годишься, Джек Уорден. Он прочел имя на водительском удостоверении Джека и швырнул его на землю. «Знаешь почему?» «Потому что ты покойник». Кака нажал на спусковой крючок. Секунд он стоял, моргая, когда ничего не произошло. Кровь не брызнула в разные стороны. «Наш петушок», — сказал он, показав стволом на Джека. «Был без яиц. Он залился долгим хохотом. Все притворство. Патронов не было. И ты...» «Ты вышел к нам, словно они были». Он все еще смеялся, когда Джек схватился за ствол и ударил бандита прикладом. Кака отшатнулся, держась за нас. Джек что-то крикнул, но его слова уже я не могла понять из-за расстояния между нами». Джек рванулся вперёд и ударил Кака. Ещё раз. Но тут один из подручных схватил Джека за горло. Тот самый, которого Кака отправил к машинисту. Блин. Он вернулся на помощь шефу. Краем глаза я уловила какое-то движение и снова выругалась. Я так переживала за Джека, что не заметила, как двое других парней, которых Кака послал за детьми, залезли. на движущийся поезд. Они схватились за поручни в нескольких вагонах от нас и теперь пробирались к нам. Все происходило слишком быстро, и я растерялась. Там, как Ай сбивал Джека, которого держал подручный, тут смерть с мачетой в руке приближалась к детям. Сердце бешено стучало и готово было взорваться. Я схватилась за дверь, Так что побелели костяшки и пыталась сообразить, что же делать. «Бахати!» — я тряхнула Масаи. Он лежал возле одной из клеток. Его тело подрагивало при движении поезда. Чёрт! Он потерял сознание, и я не знала, выживет ли он. Я бросилась к открытой двери и выглянула снова. Парни цеплялись за всё, что могли, и продвигались к нам, когда находили опору для ног. Джек скрылся из виду. Теперь в его ударах было грозное, стихийное бешенство. Он дрался не просто с двумя парнями. Он дрался с монстрами, которые похитили у него Лили. Он вкладывал в кулаки всю накопившуюся боль, обиду и злость. Но он был ранен и плохо владел раненой рукой, когда на него набрасывались с разных сторон. Что бы ни случилось... «Оставайся в поезде! Ты должна отвезти этих детей в Анзу!» Я подавила рыдания. «Я должна задвинуть и запереть дверь! Я не должна допустить, чтобы те парни добрались до детей!» Я сбросила со спины рюкзак и потянула за дверь. Она не слушалась. Я напрягла все силы и дергала ее. «Бесполезно!» «Она весила тонну!» Дети смотрели на меня, вытрощив глаза. Они всё ещё радовались избавлению. Один из них сунул руки под мышки, словно обнимал себя. «Всё нормально. Всё будет хорошо», — сказала я им. Это была ложь. Откровенная наглая ложь. «Ну-ка, помогите мне», — попросила я. «Давайте попробуем вместе». Я дергала изо всех сил, тянула дверь на себя, напрягая все мышцы, а дети толкали ее с другой стороны. Сначала она не поддавалась, но потом после рывка заскользила по пазам. Козы заблеяли, когда в вагоне стало темно. Теперь свет попадал к нам лишь через узкие прорези в стенках вагона. «Молодцы!» похвалила я ребятишек, хотя мне страшно хотелось открыть ее снова в отчаянной надежде, что Джек выкрутится из той переделки. Ну, как-нибудь сумеет выкрутиться. Я поискала глазами, чем можно запереть дверь, чтобы она не скользила назад, но ничего не нашла. Черт, она запирается снаружи. Это ведь вагон для перевозки скота. Мне хотелось биться головой о дверь. У меня тряслись руки. Я не знала, долго ли смогу продержаться. Я выглянула в щель. Парней я не увидела, но поняла, что они скоро доберутся до нас. У меня выступили капельки пота на верхней губе. «Думай, думай. Должно быть какое-то решение». В моей голове вспыхнула лампочка. «Да, дело трудное, но другого выхода нет». Я отпустила дверь. Она поползла и открылась со скрежетом и стуком. Я выглянула наружу. Джека уже не было видно. Мы оставили его далеко позади, но я видела парней. И между нами оставался лишь один вагон. Я высунула ногу и нащупала опору в решетчатой стенке. Мои пальцы уцепились за одну из трубок, проходивших над головой, и я выбралась на наружную стенку вагона. Поезд уже набрал скорость, и насыпь под колесами слилась в рассыпчатую серую полосу. Ветер бил мне в лицо, и я зажмурилась. «Блин, блин, блин, блин!» У меня дрожали пальцы, когда я оторвала их от трубки и схватилась за прорезь сначала одной рукой, потом очень медленно другой. «Что вы делаете, мисс?» — спросил какой-то мальчик. Я уцепилась за наружную стенку, испуганная до безобразия. У меня сжались челюсти от страха, но я ухитрилась ответить голосом учительницы. «Я хочу отцепить вагоны». чтобы плохие дядьки не добрались до нас. «А вы оставайтесь в вагоне, ладно?» Мои кости дребезжали от стука поезда, но я строго посмотрела на мальчишку, и он кивнул. Я услышала, как он перевёл мои слова остальным детям, не знавшим английский. Я захлопнула форточку на той части меня, которая визжала. «Оцепить вагоны? Ты спятила, дура!» Ты даже не знаешь, как это делается. Ты умрёшь там между вагонами. Я умру при любом раскладе. Так что хотя бы попытаюсь что-то сделать для нашего спасения. Я медленно пробиралась к задней стенке вагона, передвигая ноги к одной прорези, потом к другой, и всё время цепляясь за верхние. Я проглатывала страх густым комом, бившийся у меня в горле, потому что расстояние между мной и парнями сокращалось. Они увидели меня. У того, что лес первым, за спиной виднелась мачете, засунутая за ремень штанов. Бандиты глядели на меня красными от ветра глазами. Их продвижение замедляло только то, что на их вагоне... Не было таких прорезей, как на моём, и им было почти не за что хвататься. Я добралась до задней стенки вагона раньше них. Там была приварена металлическая лестница. Я перелезла на неё и, крепко держась, пыталась сообразить, как отцепить вагон. Блин, если бы я знала, как это делается. Меня чуть не тошнило от страха, у меня кружилась голова. То ли при мысли о стремительно приближавшейся смерти, то ли просто от мелькания шпал между вагонами. Я не могу отцепить вагон. Я не знаю, как это делается. Моя уверенность в себе рассыпалась в дребезги. С меня сползла маска бравады, которую я носила при детях. Я потеряла Мо. Я потеряла Джека. И теперь я потеряю этих ребятишек. Смертная тоска стиснула мне грудь и мешала дышать. Я услышала стук. Еще один. Парни прыгнули на соседний вагон. Через считанные минуты они доберутся до нас. Уже окончательно рассвело, и бесконечная ночь сменилась днем. Мы убегали, убегали, мы сопротивлялись. Но скоро все закончится. Между теми парнями и детьми была только я. «Ты моя девочка в ореоле из радуги. У тебя офигенная магия. Никогда не забывай об этом». Я вытерла слёзы тыльной стороной ладони и выпрямилась. «Правильно. У меня офигенная магия». Я видела сцепку, видела замок на стержне. Надо было лишь сообразить, как это расцепить. «Рычаг!» Я повернулась и увидела Бахати. Он цеплялся за угол вагона. «Дети сказали мне, куда ты делась, когда я пришел в себя?» Он добрался до меня, все еще слабый. «Ты молодец, Бахати!» — воскликнула я. «Боже, я готова тебя расцеловать!» Он поморщился. «Ты попала в эту переделку из-за меня, мисс Роддл. Я приношу несчастье. Недаром меня прозвали бахатимбая. Вы с Джеком уже уехали бы, но тут появился я и все испортил». Он схватился за перекладину лестницы и, расставив ноги, оказался в промежутке между вагонами. «Бахати, стой! Что ты делаешь?» Я дернула его за рубашку, и на мгновение мы с ним повисли над мелькавшими шпалами. У меня сжался желудок при мысли о том, каково будет упасть под грохочущие стальные колеса. «За рычаг можно дернуть только со стороны следующего вагона», сказал Бахати, когда мы обрели равновесие. «Мне нужно туда прыгнуть». «Подожди», — я снова остановила его. «Если ты прыгнешь на тот вагон, ты уже не сможешь вернуться к нам, когда откроешь сцепку. Ты окажешься с теми парнями, и Бог знает, как они разозлятся, что не добрались до детей». «Знаю». Это была самая короткая фраза, какую я когда-либо слышала от него. Мне даже захотелось, чтобы он наполнил последовавшее за этим молчание своей болтовнёй. Но мы сейчас мчались вперёд под ритм невысказанных вещей, неожиданных ситуаций, неожиданного самопожертвования. «Бахат! Пора мне заработать имя воина, мисс Роддл». И тут парень... Прыгавший на свою кровать при виде ящерицы, визжавший из-за сверчков и убегавший от бабочек, прыгнул. Его длинные тонкие ноги встали между вагонами, хоть он и покачнулся из-за разбитой коленки. Он повернул ко мне лицо с заплывшим глазом, попробовал улыбнуться и дернул за рычаг. «Кассириан Ингера!» Проговорил он, когда вагоны расцепились и стали удаляться друг от друга. «Как там дети?» «Сапати!» Я сглотнула комок в горле и прогнала слезы. Подручные кака были почти над ним. «Сапати ингера. «Все дети здоровы!» Когда хвост поезда отвалился, словно отрубленная половина гигантского питона, я потеряла его из виду. «Спасибо тебе, Бахати», — прошептала я, надеясь, что ветер донесет до него мои слова. Видение Ланьоки оказалось верным. Он видел Бахати скачущим на гигантской змее, где тот дрался со своими и помогал белым людям. Только Ланьоки истолковал это неверно. Змея оказалась поездом, и Бахати дрался с подручными кака, защищая детей альбиносов. Но все равно, если бы Бахати слушал старейшин, если бы ни во что не ввязывался, как велел ему отец, то был бы в безопасности. Во мне бушевали эмоции, как много тонких нитей связывало нас друг с другом. По обе стороны от поезда простирались бесконечные равнины, огромные и пустынные. Я ехала в последнем вагоне, на последнем этапе пути до Ванзы, и с любовью и болью вспоминала те последние минуты, когда я видела Бахати и Джека.